глава девятая. Италия Бальцану. Ринальди приехал вовремя. Поздоровавшись с Тореком за руку, он тут же сел в предложенное ему кресло. «Ну, давайте, докладывайте», — велел ему тарек приступать к отчету. «В общем-то, сеньор Ильхаш, взяли мы этого деятеля у цветочного магазина. Попробовали с ним поговорить по-жёсткому, никакого результата добиться не получилось». Держался очень хорошо, видно было, что он уверен, что всем, кто его тронет, не поздоровится. Причем это такая абсолютная уверенность, которая сразу заставляет насторожиться. Пробили мы тогда его пальчики через знакомых полицейских. Ринальдо драматически вздохнул, прежде чем продолжить тарек понял, что он искренне считает, что новости для него будут плохие. Короче, вышли мы с вами на сицилийскую мафию. Дважды арестовывался, три года в тюрьме за вымогательство, принадлежит к миссинской группировке, и раз он, как член этой группировки, развозит эти чемоданы, то явно они их там у себя клепают, прямо на Сицилии. Скорее всего, прямо на территории своей группировки, чтобы быть уверенными, что никто этот бизнес у них не отберет. Тарек задумался. Плохо дело. Очень плохо. Он рассчитывал, что завод окажется на территории Северной Италии, и все, что понадобится для того, чтобы его прикрыть, это просто очередной полицейский рейд. В прошлый раз же хорошо все вышло. В ходе этого рейда и полицейские будут рады с ним сотрудничать, ведь они за выявление и закрытие такого подпольного бизнеса тоже получат определенные награды от своего начальства. Но тарек уже достаточно пожил в Италии, чтобы кое-что узнать о Сицилии. Все его знакомые итальянцы уверяли, что государство на территории Сицилии существует лишь номинально, так что если этот завод где-то на территории Сицилии, это полностью меняет дело. Сицилийский полицейский, конечно, тоже официально является полицией Италии, но большинство из них точно знает свое место в местных мафиозных раскладах и находится на содержании у мафии. Даже если им прямо указать, где находится подпольное предприятие, они могут даже не почесаться по этому поводу. Будут затягивать дело под множеством предлогов, пока мафия не перенесет производство в другое место. Главное в любом заводе это не стены, а станки, комплектующие, люди. Перевести все это в другое место, и завтра можешь снова выпускать новую продукцию. Но тут Тарек вспомнил, как ему по дружбе Махмуд Аль-Фалих помог нанять в ООП палестинских боевиков. И он решил с их помощью. Вопрос с теми наглыми мафиози, которые пытались обложить данью его завод прямо здесь, в Бальцаново. Может быть, если не удастся привлечь полицию, пойти по этому же пути? — А есть ли уже какая-то информация, насколько велика и серьезна эта мессинская группировка? — спросил он детектива. — Я могу лишь в общих чертах осветить эту ситуацию, — ответил с серьезным видом тот. — Если вам нужна будет более детальная информация, то, боюсь, с этим помочь вам не смогу. Такой заказ вообще мало кто согласится взять из детективных фирм если вообще кто-то найдется. Он слишком опасен. Мафиози не очень любят, когда про них собирают информацию. Так что давайте я просто расскажу то, что сам знаю, как житель Италии, который немножко интересовался этим вопросом в силу своих профессиональных интересов. Это достаточно солидная группировка, входит в десятку крупнейших, но ближе все же к концу. Насколько она влиятельна на территории Сицилии, этого я уже сказать не могу. Тут действительно вам нужно искать какого-то специалиста по этой части. Но точно знаю, что вылазки на территории Северной Италии эта мафиозная группировка делала. Правда, насколько мне известно, эти вылазки были неудачные, им не удалось у нас закрепиться. Мысли Торека приняли новое направление. А не может ли быть эта группировка той же самой, что заслала тогда тех сицилийских боевиков, чтобы обложить данью его чемоданный завод? Может ли это быть повторным заходом с целью атаковать его бизнес после того, как первый заход провалился? Возможно, они поняли, что на его территории с ним не справятся, и решили теперь вот таким вот образом получить часть денег от его бизнеса, клепая фальшивые чемоданы и продавая их по территории всей Италии. Жаль даже, что теперь не выяснишь. Всех мафиози тогда положили наглухо, никого допросить не получилось. Получается, надо было тогда действовать мудрее, оставить пленных» от которых можно было бы получить хоть какую-то информацию на будущее. Наверняка той палестинской группировке можно было и допрос заказать по высшему стандарту, а не только убийство. Это не те люди, которые бы побрезговали принять такой заказ. Но теперь поздно уже об этом думать. Теперь надо думать, стоит ли разместить у ООП новый заказ на то, чтобы палестинские боевики прибыли в Мессину, чтобы покончить со всей мафиозной группировкой и прикрыли завод хотя лучше даже просто взорвали его ко всем чертям чтобы ни одного целого станка там не осталось возможно ренальльди понял что то по мимике тарека потому что прервал его раздумье сказав «И вот еще такой вопрос сеньор альхаш скажу это сугубо конфиденциально потому что я прекрасно к вам отношусь и вы человек с которым очень приятно и выгодно сотрудничать Тарак понял по этому длинному предисловию, что владелец детективного агентства снова собирается сказать что-то, что его не обрадует, и поощряюще кивнул, предлагая не медлить. «Вы не местные. Всех нюансов сицилийской мафии вы не знаете. Если вы сейчас обдумываете силовой метод решения вопроса, то вынужден вас предупредить, на территории Сицилии он не сработает. Если вы пришлете каких-то боевиков... Воевать с этой миссинской группировкой, и все остальные мафиозные группировки Сицилии тут же забудут, что у них были с ней какие-то противоречия. Вся островная мафия объединится с десятки тысяч боевиков. Кроме того, будьте уверены, что ими подкуплены сотни судей и десятки полицейских комиссаров по всей Сицилии. — Вам придется воевать фактически со всеми ними, и они будут поддерживать мафию, а вовсе не вас. Услышав это, Тарек задумчиво кивнул, проводя аналогии со своим регионом. — Что-то такое существует и на территории арабских стран, — сказал он. — Арабы постоянно грызутся между собой. Единственным фактором, что может нас объединить, является Израиль. — Евреи все дружно ненавидят по всему региону, и когда отношения с ними обостряются, на время все готовы забыть свои собственные разборки. — Получается, что сицилийцы у вас точно такие же, — продолжил он, — грызутся между собой только тогда, когда они боятся, что какие-то чужаки влезут в их дела. — И вы еще учтите, что сицилийцы очень обидчивые люди, — продолжил Ринальди. Первым делом, когда они выяснят, кто именно, влез в их дела, они разместят заказ на вашу голову и на голову всех мужчин в вашей семье. Сначала, конечно, пошлют своих убийц, но если не преуспеют, наймут сторонних профессионалов. Женщин они не трогают, они настроены традиционно, но мужчин постараются убить всех». Тарек поднял брови. «Да». «Я думаю, такие способы ведения бизнеса сицилийской мафии объясняют вам, почему практически ни одна из частных детективных контор не возьмется за то, чтобы помогать вам в этом расследовании непосредственно на территории Сицилии», продолжил Ринальди. «То есть фактически получается, что Сицилия на карте Италии находится лишь географически». — А по факту это чуть ли не отдельное государство со своими жестокими первобытными законами? — спросил тарек К сожалению, получается, что так, — развел руками Ринальди. — Я не историк, поэтому понятия не имею, как так сложилось, учитывая, что остров цветущий и плодородный. Но сицилийцы платят за эту ситуацию гораздо менее развитой экономикой, чем на территории Северной Италии. Это самая нищая часть Италии. «Ну что же, сеньор Ринальди», — подытожил их разговор Тарек, — «считаю, что вы справились с вашей работой. Сейчас выпишу вам чек. А что, кстати, вы сделали с тем мафиози, которого задержали в цветочном магазине?» «Отпустили его немедленно, конечно», — пожал плечами детектив, — «как только выяснили, что он член сицилийской мафии. К счастью, он не знает, кто и от кого мы. Мы же не представлялись» вполне может решить, что это наезд другой сицилийской мафиозной группировки, которая пытается влезть в их бизнес, наняв для прикрытия северных итальянцев. «Будем надеяться на это», — сказал Тарек. Отправив Ринальди с его заслуженным чеком за проделанную работу, Тарек подошел к окну и задумался, глядя на огромное зеленое дерево рядом с его офисом. Да уж, не предполагал он, переезжая в Италию, что здесь тоже есть свои особенности, да еще и такие. В принципе, нечто подобное было и в родном Ливане, после того, как туда прибыли сотни тысяч сбежавших от израильтян-палестинцев. На территории лагерей беженцев тоже царит сплошное беззаконие. Ливанские власти не имеют там влияния, но сицилийцы же природные жители этой части Италии, а не беженцы. «Как же так вышло, что они настолько не похожи на остальных итальянцев?» — вслух произнес Торек. Впрочем, вдаваться в исторические экскурсы он не собирался. Он в этом не был силен и не собирался в будущем специализироваться, так что, тряхнув головой, перестал сравнивать Италию с родным Ливаном и вернулся к главному вопросу, что же ему теперь делать. «Мафия — это бандитская группировка». Как работают бандитские группировки, он прекрасно понимал. Если он отойдет в сторону и не будет чинить препятствия этому контрафактному бизнесу, тот будет только расти. Кто же удержится от больших денег, которые сами падают в руки без всяких проблем? Если эти мафиози смогут хорошо зарабатывать на его чемоданах без всяких препонов, то они скоро откроют след за первым заводом и второе а потом и третий, уповая на то, что никто их не достанет на территории Сицилии. Правда, есть и другой вариант – преследовать эту контрафактную продукцию на территории остальной Италии, где у сицилийцев слишком короткие руки, чтобы подчинить себе полицию и суды. Теперь, когда он хоть примерно знает, откуда идут эти чемоданы, нет больше смысла выжидать. Можно напускать на эти магазины, что торгуют подделками полицию. Контрафактные чемоданы будут арестовывать, владельцев магазинов, в которых они реализуются, будут штрафовать, мафия будет присылать своих посыльных, а им ничего не будут давать, потому что товар не продан, а конфискован. Более того, разозленные штрафами владельцы магазинов откажутся вести дальше дела с этими мафиози. Но тот он вспомнил про то, что сказал Ренальди, что если он прямо вступит в конфликт с бизнес-интересами сицилийской мафии, то мафиози немедленно пришлют убийц или разместят заказ на убийство. Под ударом окажется не только он, но и его сыновья, а он как раз только что выписал Фердауса из достаточно безопасного с этой точки зрения Советского Союза к себе в Европу. Тут он вспомнил еще кое-что, что дополнительно ухудшило его настроение. «А ведь с Фердаусом приедет Дина». Он, конечно, рассчитывал на то, что она займется рекламной частью его бизнеса, но это же Дина, которая лично убила одного сицилийского мафиози и не побоялась пойти на десяток мафиози с одним лишь автоматом Калашникова. А еще она при помощи автомата остановила террористов, которые иначе тащили бы его сына в джунгли Колумбии. И не факт, что однажды удалось бы его оттуда вернуть». Стоит ей только узнать, что кто-то пытается разорить завод, причем завод, 5% акций которого находится в ее собственности, как она немедленно начнет искать, у кого снова купить калашников, чтобы лично отправиться на эту Сицилию и там всех перестрелять. Да, эта девушка — настоящий прожженный бизнесмен, готовый защищать свой бизнес и свою семью любыми путями. Так что получается, что Дине об этом нельзя говорить ни в коем случае. Иначе он рискует потерять свою невестку, которой так гордится. При всем ее азарте десятки тысяч боевиков — это не тот противник, который кому-то подвластен. Тут же перед ним возник еще один вопрос. А Фердаус? Может он рассказать все собственному сыну? окажется ли тот способен держать язык за зубами, не рассказав своей супруге? Очень хороший вопрос, на который Торек сам не знал ответа. Он не имел иллюзий. Сейчас именно Дина своей энергией увлекает его сына за собой. В их связке она ведущая. Так что ему нужно очень хорошо подумать, говорить ли что-то вообще Фердаусу по поводу всей этой ситуации с сицилийскими бандитами, что пытаются отнять часть прибыли от его бизнеса. Москва. Навестив в больнице Луизу и притащив ей всего, что она попросила, Мартин на следующий день поехал к куратору. Как глава Союза свободной немецкой молодежи, он должен был держать того в курсе всего, что происходит со студентами из ГДР. «Здравствуйте, камрад Баум», — поприветствовал Мартин, куратора зайдя Кратко доложив о текущих делах, он перешел к вопросу о болезни Луизы, изложил подробно всю известную ему информацию о причинах болезни а также рассказал про прогнозы врачей. «Как же так?» — встревоженно покачал головой Баум. «Очень жаль, что такое произошло с нашей садичственницей. Зря она вся же вызвалась ехать на эти сельхозработы вместе с курсом, не имея привычки и опыта подобной деятельности. Вот и закономерный результат». «Погода подвела просто», — огорченно произнес Мартин, которому было немного обидно за Луизу, который пылала таким энтузиазмом, когда собиралась ехать на картошку. «Погода, говорите!» — снисходительно посмотрел на Мартин и Йохим. «Есть ли сведения о других заболевших на курсе?» «Нет. Больше никто не заболел, вроде», — неуверенно ответил Мартин. «Вот вам и подтверждение моих слов». Покровительственно похлопал его по плечу куратор. «Любая деятельность требует подготовки». Нельзя кидаться, делать что-то новое на бум и рассчитывать на хороший результат. — Возможно, вы правы, — вынужден был признать Мартин, несмотря на обиду за Луизу. — когда говорите, — врачи прогнозируют выздоровление Луизы. — Выпишут не раньше, чем через десять дней, — ответил Мартин хмуро. — Что же, обязательно отслеживайте ее состояние. Поручите кому-то регулярно навещать ее в больнице. Камрад Буркхарт должна чувствовать поддержку соотечественников. Обязательно. Я сам регулярно буду навещать ее, — заверил куратор Мартин. Очень хорошо. Тогда не буду вас больше задерживать. Если появятся какие-то новости, прошу сразу сообщить мне. Проводив Мартина, Иохим сел в кресло, откинувшись на спинку, и с недовольным видом сцепил пальцы рук в замок. Все шло наперекосяк с этой Луизой. Такие блестящие рекомендации на надели пустышка, раздраженно размышлял Баум. И заменить ведь некем. Придется ждать теперь, пока выздоровеет и снова сможет своей миссией заняться. Хоть бы за это время в Берлине никому информации не понадобилось, как там с объектом Ивлевым дела продвигаются. Отчитываться ему пока совершенно нечем, а за такой поголовки точно не погладят.